Итак, значит, продолжается 31 у нас января 2013 года. Вот, и сейчас еще немножечко поговорим с вами. Давайте я вам страшную историю расскажу. Ее все равно полезно рассказывать, а от нее обычно так съезжает крыша, что после этого, правда, лучше перерыв. Но ну, имеется в виду вот, как у нас будет на несколько дней. Значит, вообще мне для страшной истории обычно положена колода. Давайте я не буду сейчас доставать, я думаю, мы и так сообразим. Чего? Да не у меня и мои две с собой. Не надо, ну, это самое не вставать, ну, я Попробую без колоды. Значит, смотрите, суть страшной истории заключается в следующем. Страшную историю буду рассказывать про себя. Ну не в смысле вот прям про себя, про себя. Да, как это у меня. Вы уже на себя переложите, как чаще всего бывает. Значит, вот есть четыре дамы. Дама скипетров, дама кубков, дама мечей, дама пентаклей. Да, вот, четыре дамы. Значит, одна из этих дам считается моей домашней дамой. Сейчас объясню, что это такое. Угадайте, какая домашняя дама, если я-то зодиаку холмоби. Скипетры, совершенно верно. Итак, значит, когда я выхожу даже из скипетров, это значит, что быстрее всего... В этой ситуации я проявляю себя всей, какая я есть. То есть смотрите, да, вот вы понимаете, что человек, а, это с одной стороны набор отдельных ролей или субличностей. И одновременно с этим, да, вот все вот эти субличности, это все равно я. Это понятно, нет? То есть вот я наиболее проявленная, то такая, то сикая, понимаете, то мамка, то стерва. То, я не знаю, там руководитель школы, которая там хуями кроет рекламщинцев, понимаете, да, то, соответственно, та, которая там с щеночками, с детьми никогда не сюсюкает, вот дети это что-то более серьезное, а вот щеночки котят это прекрасная совершенно история, понимаете, да, ну вот это по-разному, понятно, да, то есть вот это все, вот я многогранная я там проявленная по-разному, это дама скипетров. В значении я такая, как я есть. Значение домашней дамы. И в этом случае дама скипетра перевернутая, это я, которая проявляет худшие стороны своей натуры, темную сторону. Вот как я умею это делать? Понимаете, да? Там, ну, не знаю. Там, это я та, которая, там я не знаю, капризничает. Я та, которая благополучно, значит, там не знаю, там, критикует, я та, которая страшная. Меня, вы знаете, как дети боятся, когда я в определенной энергии на них смотрю. Понимаете, да, то есть вот, когда а, это звучит ничего себе, ну вот сейчас не буду изображать, не та энергия. Да, вот это я с скипетро перевернутая. Понимаете, да, вот я со всей своей темной половиной. Ни с одной конкретной какой-то свойством, да, ни с одним, как в пятерке мечей, например. Понимаете? Это группа свойств. Это та я, с которой лучше не встречаться. Понятно, что есть люди, которые часто переворачиваются. Есть люди, которые редко переворачиваются. Понимаете, да? Вот есть люди, где говно поперло по любому поводу. Понимаете, да? Есть люди, у которых ты даже, в общем, не знаешь, как это выглядит. Ну, согласны? Нет? Вот. Можно, в свою очередь, познакомиться с человеком, <с> <с> <с> И вдруг, да. и вдруг с удивлением обнаружить в раскладе, что он выходит, как перевернутый. Ты только еще познакомился, а он уже на самом деле в не лучшем своем состоянии да, пребывает. А Понятная история, нет? И соответственно, иначе говоря, твоя домашняя дама, перевернутая, это проявление лучших сторон своей ноги. Если я, например, спрашиваю перспективы новой работы, И там дама скипетров. Это прекрасно. Я на этой работе могу проявить себя многограммой. Я чувствую себя, иначе говоря, в своей тарелке. Понимаете, я не привязана к какой-то конкретной функции, mm. да. В свою очередь, если в отношениях мужчина меня видит, как даму скипетров, я, конечно, уточню точно ли, меня такой, как я есть. И если так, то он видит меня многограммой. Он правда со мной знаком. И Понятно, что лучше выходить свои домашние дамы. Мы ну, согласны, нет. Да? Потому что это ты, который в любой момент времени из себя вытащит все, что угодно. Ты, который максимально расслаблен. Отлично. Но при этом у каждой, соответственно, дамы есть еще благополучно так называемый характер. Характер дамы скипетров, дамы кубков, дамы ничей. И дамы пентаклей – это разные характеры. Кратко говоря, дама скипетров – это такая мама курица. Понимаете, которая там, я не знаю, там куда чит кормит. Вот мы любим к даме мечей ходить в гости, у нее всегда там или пирожки, или даже если сама она пирожков не печет, то у нее всегда какая-нибудь мычка, она вас обязательно накормит, выслушает, понимаете, вот, ну и прочее. Понятно, что когда ко мне мужчина относится когда даме Кипетров, есть определенный шанс, что он меня, не меня такую, как есть я, видит. А видит меня какой? Мамочкой. Мамочкой, хозяйственной. Понимаете, да, там, совет, ну Той, которая там помнит, заботится. Согласны, нет? Поэтому на всякий случай лучше уточнить. А то увидишь домашнюю даму и подумаешь, это он меня, как я есть, видит. А на самом деле, да, ему пирожки нравятся. Хорошо. Значит, соответственно, я могу выйти в раскладе характером, иначе говоря, любая дама в моем раскладе, это могу быть я. Просто чертами характера. Дама кубков, это я такая вся эмоциональная, там про любовь, понимаете, про капризы и прочее. Дамы мечей. Дама мечей это, знаете, такая логичная тетка которая, значит, вполне себе разумна. Вот если вы вспомните, вдруг фильм такой был замечательный "Весна", mm -hmm. то там любовь Орлову умудрилась играть Даму кубков и Дам Мечей. Понятно, да нет? Да нет". Uh -huh. Хорошо. Вот Дам Мечей, та, которая профессор, масса, солнце составляет три секстиллиона Вот, да? То есть, соответственно, Дама кубков, это вот. Если вспомнить Покровские мороты, помните там Маргариту, которая вот А это да. Это дама мечей. А Милочка, Любочка, это дама кубков. Я думаю, это понятно, да? Как она там пулечку танцевала, в смысле, пела. Но вот, дама Пентаклей, у нее тоже свой характер. Это та, которая благополучно знает, что она себя не на помойке нашла, знает себя цену. Вот. И, в принципе, во внутреннее пространство особо никого не пускают. Ей не надо. Знаете, они очень могут, знаете, от них вот такое немножко прохладце идет, знаете, вот как от таких королев несколько. Причем она может прийти в кирзовых сапогах, сесть где-нибудь в углу группы, но при этом вы все равно будете чувствовать, что нас посетило ее личство. Значит, вот когда вы только-только становитесь собой, Слово сказать, еще не факт, что вы уже все с одной устали. Вот когда вы только-только идете в сторону развития, обычно в раскладах, я сейчас про девочек, вы ходите всеми четырьмя дамами. Ну, не прямо в одном раскладе всеми четырьмя, а в смысле то одно, то другое, дам меняете. То такая, то такая, то такая, то такая, то такая. В принципе, это говорит о том, что вы не сформировались как личность. То есть еще пока да, нет каких-то шаблонов, прочее. но обычно, в общем-то, это э, глицетизм. Потом, после этого, вы становитесь сформированной личностью. Сформированная личность – это та, у которой есть некая основная базовая дама, та, которая, вот, от которой идут твои ведущие мотивации. Я буду рассказывать подробно про всех дам, не пугайтесь про королей тоже, и там вы увидите характеры, Поймете, да, что вот ведущие мотивации, например, дама Скипетров, это вот понимаете, всех кругом, ну не знаю, привести в состояние благости, всех накормить, напоить, нахулить или наливить. Вот, да, ну вот, соответственно, в том случае, если база такая, значит такая. Либо база дамы Кубков. Не зависит это от домашней дамы, не поверите, не зависит. А, любая дама может, то есть может быть совершенно свободно козерожиться. Но при этом у которой база дамы кубков. Ведущая мотивация ее переживания, любовь, эмоции. Она такая вся девочка-припевочка. Знаешь, да, ну вот такая, вот такой козерог уродился. Ну что, бывает. Ну вот, понятно, то есть иначе говоря, есть некая базовая дама у всех, и она проглядывает. То есть, вы знаете, немножко поговоришь с человеком, обычно, в принципе, докапываешься до его вот этой базы. Дальше есть налет. Это то, как ты себя, ну, не знаю, представляешь, защищаешь. Ну, защищаешь не то слово, да, вот налет. То вот, каким тебя видят, ну, скажем, посторонние люди. И это другая дама обычно. Ну, понятно. Просто иногда бывает, знаете, такой сильный налет, что там базы почти не видно. Это когда человек, в принципе, алертный достаточно, да, такой алертный, ожидающий нападения. Да, в той или иной степени, которая очень долго скрывает свое естество и всем показывает себя не таким, как он есть. Тогда в этом случае, знаете, такое удивление, общаешься, общаешься с налетом, а потом вдруг на какой-то момент времени впали в близость, и говорю, бах, и ты оказываешься на территории совсем другой дамы. Думаешь, боже мой, вот что никогда бы не подумаешь. Вот, а бывает, знаете, такой налет очень тонкий, тогда прям вот с тоненьким-тоненьким налетом, да, например, дамы мечей с тонким налетом дамы кубков. Вот она на самом деле такая вся жесткая, логичная, расчетливая, а делает видишь, такая девочка-припевочка. Она такая, ой, вы знаете, я так люблю шутить. Вот. Но для меня это вот, вот этот дамничей с кубочным налётом, я называю вот эту вот это положение как смесь Фрайкинбук и Карлсов. На вот. Ну вот. На самом деле вот Фаина Раневская, например, прекрасна. Если уже про Фрайкинбук мы говорим. Там дама ничей такая была, весьма основательная. А кубочный налет, вот этот, она, например, вот когда она говорит, почему все э, дурочки такие женщины. Вот, она об этом. Значит, и третья дама, это экстремальная дама, которая стоит за спиной, которую вытаскивает, когда правда реально хуба. Вот когда надо выдержать бой. Понимаете, да? Или же, когда, соответственно, прям сильная обида. Ну, вот в экстремальной, в кризисной ситуации мы вытаскиваем заднюю вот эту даму. Батюшки, лошадь приехала. Сейчас, секунду. Занята урок. До свидания, Нет, не жужи. Вот, значит, сори. Забыла отключить, тушку. Обычно в консультационном телефоне. А, значит, понятно, что есть люди, которые экстрим делают из всего, и в связи с этим дает вот такая дама, которая на похвате. есть те, у которых до нее фиг доберешься, до этой экстремальной. Даже, в общем, не очень понимаешь, как это выглядит. Теперь у сформировавшейся личности четвертая дама выпала. Понимаете? Ее не впихнуть. То есть, иначе говоря, ты любые, ну, ты три дамы, когда сформировалась, но четвертый, не бывает. И из этих трех дам, которые есть, обязательно есть домашние. Ну, просто может быть в экстриме, например. Но если страшная история про меня, я не знаю там, как вы меня видите, вот, ну, вот, соответственно, близкие люди, я сама... По мотивации, да, вполне себя вижу когда дама скипетров. Ну, действительно, в общем-то, да, позвони мне в 3 часа ночи и скажи, что нужна моя помощь, понятно, что, в общем, да, я действительно буду это делать. Но дело в том, что я так хорошо знаю, что я абсолютно бесхребетная, когда я дама скипетров, то у меня меченосный налет, понимаете, размером. Это психологи называют чрезмерная, как же это, чрезмерная защита. Мне вот уже шили это. То есть я изначально делаю вид, что вот ко мне лучше не подходить. Даже группу строю вначале. Ну вот, достаточно жестко. Получается у меня это профессиональнейшим образом. Вы что думаете? Налеты вполне шаблонно отрабатываются. Вот. А минимальная дама у меня там Пентакли. В связи с этим, когда я ору, еще все в порядке. А вот когда, соответственно, я говорю очень тихо, и так несколько отстраненно. Это значит, что вот сейчас уже пиздец, вот, вот прям реально. То есть, соответственно, да, вот меня надо довести до тихого, спокойного, пентакливого состояния. Вот. Но это, в общем, конечно, очень неприятное состояние. Оно редко используется. Тут вот с мужем разводились, я его полвечера так гоняла. Вот. Я даже от него в другую комнату переехала. Вот. У нас вот такой. А вот, значит, правильно, месяц сидеть дома с пузом, тут с ума сходя. Естественно, уже бросаешься на все. Вот, а, страшное совершенно состояние. Но дама кубков меня выпадала. То есть, вы понимаете, с кибетра ее никак не заменить. А некуда ее девать ей. Понимаете, эту прекрасную даму кубков. Вот научиться бы в экстремальном состоянии, я не знаю, там плакать. Вот, знаете, дамы кубков, они профессионально плачут. У них даже кончик носа краснеет. Так, да? Такие милые, когда... Ну не умею, блин. Ну ладно, хорошо, налёт изображать из себя, такой, ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ну куда вот, понимаете, ну вот куда там мечей девать? Вот видите, она уже наработана. У меня мама, например, профессиональная дама мечей. Вот, <смешно> куда деть? Понятно, нет, а скипетры никуда не денешь, потому что это базовая вот, значит, как-то с кубками не складывалось. Было замечено, что вот прожив, да, вот в этом собранном стоим, видите, да, сначала выходите ходите, какой не попади дамы, потом собираетесь. Да, действительно, при сильной трансформации личности обычно это происходит в результате очень серьезных негативных факторов. Может поменяться база, налет прочее. А нет? нет. То есть да, вот эта смена, но обычно это означает, что прям вот человек после катарсиса. И чаще всего это результат сломанности. Все-таки вот первая конструкция, как ни странно, обычно более какая-то, ну не знаю, более приближенная к оригиналу более естественные, более природное. Понятно, да, вот когда вы видите сломанных людей, чаще всего у них вот вместо, местами переставилось там что-то. А настоящая проработка себя, это когда вы столь гармонично раскрываете все качества всех дам, что через какое-то время можно сказать, что у вас структура становится не вертикальная, а горизонтальная. И какая надо, дама, такая и включится, причем автоматически. Это понятно? И в этом случае уже где налет, где база? И тогда в этом случае впихуется четвертый не впихуемый база. Понятно? Но в этом случае есть за это определенная цена. Я бы сказала, что цена прекрасна. Человек становится переливчиком. Понимаете, да, он может начинать говорить с одной энергии, разбиться на другую, потом на третью, понимаете, да, то есть вот он так ярко начинает себя вести. Ну, не знаю, вот ребятки, Женька Драдеткин, кто знакомый? Ну, понятно, да, что там все четыре короля легко находятся. Причем легко. Да, ну, в общем, ребят, если вы знаете вот людей, да, которые проработаны, то вы обратите внимание, да, что вот именно их, когда вот мы с вами изучим характерные черты дам-королей, ну, точнее, скипетров, кубков мечей, пентаклей, и посмотрим, как это в мужчине, как это в женщине работает, да, то, соответственно, после этого вы, если увидите, да, что вот для вас человек, вот когда вы не можете понять, какая там, да, там дама, какой там король, Что-то такой-то такой-то такой-то такой-то. Обычно мы говорим уже о действительно проработанной личности. Понятно? А в себе, соответственно, да, просматривайте, что у вас там база, что налет, что экстрим. Вот, да? По крайней мере, скажем, то, что вы в себе это найдете, это не факт, что вы не проработаны, да, просто это может быть, скажем, вы в себе искали, например, по памяти. Знаете, мы можем измениться, а помнить про себя предыдущее. Вот, вот таким образом. А, это была страшная история. Про то, что в принципе было бы хорошо, если бы у меня вот появился эксклюзивное право на даму скипторов. В любом раскладе дам Скиптеров это я, дам кубков не я, херта. Понимаете, да, это я, это я, это я, это я, батюшки мои. Как же меня разнесло -то. А еще могу целем выходить. Вот. Единственное, кем точно не могу выходить, это королевы. То ну, спасибо. Нет, только при очень сильной смене половой, сам, половой ориентации. У меня в моей жизни было всего две лесби, подруги, которые выходили королями, И а, штуки четыре педика, которые выходили дамы. У меня просто а, компашку к в компашку педикам свое время занесло. И там вот один был. Он императрица, императрица. Но он прекрасен. И он выходил уверенный дамой кубков, будучи раком при этом. То есть это и... Нет, ну, не в смысле. А вот. В смысле это его зодиакция. Ну вот. И при этом он абсолютный, То есть вот он прекрасен был в этом. Да, и хоть ему там по судьбе было. То есть там правда наверху, что это, либо перепутали, либо просто ему правда надо было такой путь пройти. Знаете, абсолютно счастливый. Императрица при этом вполне себя пикал его. Потом он дамы вот, Ну, остальные тоже, в общем, там я же описал, что несколько случаев было, а так, в общем-то, женщина, конечно, королем не выходит. И если очень хочешь стать королем, становится рыцарем. Вот, женщина как рыцарь вполне управляет своей жизнью жизнью жизни окружающих с помощью морального хоя. И как дамы управляют вполне. Слушай, -то, то, что ты дама, это не значит, что у тебя нет морального хоя. Так не работает. Ой, привет, Андрюша. А, простите, мы закончили. Спасибо. Пожалуйста.